Глава седьмая. Глубина проникновения. Мистика и психоделические опыты – это постановка под сомнение всей реальности. Илья Кормильцев. Многие, наверное, помнят, что к концу 90-х годов вся рок-н-рольная Москва плотно сидела на кислоте. От Агаты Кристи до Агузаровой и от Дельфина до Алисы. Неправдоподобно чистые амфетамины, колеса и марки плыли в столицу, казалось, отовсюду. Из Лондона и Питера, Берлина и Амстердама. Цензура и защитники морали в кавычках тогда ещё не зверствовали. К примеру, в кафе и самолётах можно было смело и без каких-либо ограничений курить. В центральных кинотеатрах города гоняли наркотическо-криминальные боевики Тарантино, а продвинутая интеллигенция покупала видео-ларках на игле и страхи ненависть в Лас-Вегасе. В списке продаж в книжных магазинах возглавляла Пелевинская Generation P, а цитировать Костанедо считалось признаком хорошего тона. На дворе стояла эпоха ренессанса электронной музыки и рейв-революции. Целевая аудитория журнала «Афиша» вовсю тусила по сквотам и за поем слушала Бека, Месси Фатек и Дельфинов Логутенко. Модные издания «Птюч и Ом» вроде бы и писали о том, что наркотики вред, но делали это так завораживающе, что читателей неумолимо тянуло этот запретный плод попробовать. В недрах тусовки ходили легенды про известных рок-промоутеров, которые обзванивали всех по ночам, с традиционным вопросом. Брат, у тебя есть что? Мы тут сидим дома, типа загибаемся. Внимательный читатель наверняка заметил, что задолго до кислотного бума идеологи чужих экспериментировали не только с актуальной электроникой и трип-хопом. И это было действительно так. Они легко опередили время, пели о саморазрушении и запрещённых препаратах, и делали это с нескрываемым удовольствием. Как плохой человек, я подсадил Кармильцева на источники великолепного расширения сознания, признался спустя 20 лет Олег Акмаров. До этого Илья пил водку, рассказывал об итальянских фильмах и ничего интересного о жизни не знал. Теперь же он покрасил волосы в рыжий цвет и ходил в рейв-клубы в изменённом состоянии. На рассвете мы любили гулять по Коломенскому парку и встречать у входа в залив крейсера Аврора в натуральную величину. После подобных экзистенциальных переживаний Кормельцев начал меняться буквально на глазах. Он стал больше смеяться и меньше истерить. Вкусив сладость психоделических переживаний, Илья, словно Булгаковский Воланд, проницательно наблюдал за жизнью со стороны. В одно прекрасное утро он заявил друзьям, что не квартирный вопрос испортил москвичей, а недостаток глубины проникновения. Спорить с ним было бессмысленно. Да, честно говоря, никто и не пытался. При этом космические приключения Кормильцева начали затягиваться на несколько недель. Домашний телефон зачастую был выключен, и его новые приятели приходили в гости по-простому, без звонка. Дверь в квартиру на Нахимовском проспекте закрывалась эпизодически. На кухне порой случались небольшие пожары, но на такие мелочи никто не обращал внимания. Здесь творились дела поважнее. По вечерам за нездешним количеством вискаря и кислоты обсуждалось все на свете. От истории химической волны до теории и практики иконописи. Современники поэтов вспоминают, что не все очевидцы этот перегруз выдерживали. В частности, уральские друзья Кормильцевы, увидев, как из репродукции известной картины художника Шишкина начали вываливаться медведи, неловко спрыгивая на кафельный пол, срочно поменяли билеты и свалили на историческую родину ближайшим рейсом. Говорят, что вплоть до Домодедово их преследовали фиолетовые сфинксы с огненными крыльями за спиной. Но долго пребывать в подобном научно-исследовательском угаре Сакмарову с Кармильцевым не удалось. В разгар очередного путешествия два химических ангела неожиданно узрели мираж. В центре студии нарисовалась высокая девушка слегка диковатого вида, и с первого дубля безупречно пропела по бумажке новую композицию "Сумочка". Как ни странно, поэт, технолог и рэпер-флейтист не спрятались за диваны и не стали размахивать бейсбольными битами, как приключилось накануне когда при прослушивании Арии Фигаро они почувствовали угрозу от музыки Моцарта и приготовились обороняться от внеземных цивилизаций. Опасливо поддерживая друг друга, два странника отправились знакомиться и плести разговоры. Выяснилось, что незапеленгованная в сознании девушка пришла по надежной рекомендации Хиппа Пономарева, и ее зовут Олеся. Олеся Адольфовна Маньковская, из Минска. Приехала в Москву из бывшей дворянской семьи, пела в мюзиклах у Стаса Намина, а по ночам репетировала среди скелетов в Дарвиновском музее, выступая в группе идеолога Дикой мяты Андрея Клюкина. Я закончила в Минске спецшколу при консерватории как дирижёр хоравик, вспоминает Олеся. После этого поступила в ГИТИС, хотя мечтала учиться в школе студии Мхата, но мама мне не разрешила, авторитетно заявив, что все артистки бляди. Оперная певица и актриса по призванию, взрывоопасная Олеся. пришлась в химической тусовке с Нахимовского проспекта ко двору. Кормильцев с дедушкой Сакмаровым уже давно искали по принципу «messive attack» новых вокалисток на каждую композицию. У них намечались кое-какие удачи, но в итоге Маньковская переплюнула всех. Ее буйный темперамент и депрессивный вокал органично интегрировались в недра психоделической культуры. Будущая участница Эдинбургского театрального фестиваля никогда не слышала «Наутилус» И воспитывались на традиционном джазе и альбомах группы Chicago. Понятно, что при подобной музыкальной деятельности она представляла собой идеальную глину для двух электронных маньяков. Тебе надо послушать все сборники хип-хопа за последние 10 лет, убеждал Маньковскую Кормильцев. Там треть музыкантов уже убили, а половина оставшихся сидит в тюрьме. И после этого ты поймёшь, что это честная музыка, в отличие, скажем, от шансона. На Олесю подобные терапевтические методы действовали, но слабо. Она больше доверяла житейской интуиции, которая в Москве ее не подводила ни разу. При этом Маньковская не на шутку загорелась новым приключением, и ее было несложно понять. Не слишком опытную белорусскую студентку судьба пригласила в волшебный мир философского суперпанка, принципиально записанного без бас-гитары, но с тяжелыми электронными барабанами. В текстах про порванные зубами колготки Кармильцев выжигал свою любовь к рок-н-рольным героям вчерашних дней. Внезапно открывший для себя новые горизонты, поэт призывал отречься от прошлых подвигов и активно строить новый мир любыми способами, пусть даже и психоделическими. Всё это сопровождалось неподдельным энтузиазмом и невероятным восторгом участников процесса, словно здесь снимался документальный фильм про создание параллельной реальности. В итоге звукозаписывающая сессия альбома «Подполье» завершилась на очень громкой ноте, а именно высокохудожественным романом между Кормильцевым и Юной Маньковской, который развивался у всех на глазах, и в который первоначально никто не верил. Но все оказалось серьезно. Илье нравилась в Олесе ее неполиткорректность, бесстрашие и легкое безумие. Маньковская — это человек, у которого из одного кармана торчит виски, а из другого — бутылка пива. Не без гордости представлял Кармельцев друзьям эту странную девушку. И если её спросить, почему такая смесь, она ответит, что виски без пила её не вставляет. С появлением Минской русалки в жизни Ильи завершилась череда романов со славными московскими барышнями. Кармельцев черпал в них вдохновение, цитируя фразу БГ о том, что настоящий музыкант и поэт всегда должен быть влюблён. По правде говоря, автором этого высказывания являлся Курёхин. Ну, в данной ситуации это не имело никакого значения. Неудивительно, что после того, как новая муза Ильи переехала жить на Нахимовский проспект, финальная часть записи оказалась заточена под вокал Олеси. В песне были внесены кардинальные изменения, порой неоднозначные. С точки зрения Сакмарова, активная интеграция Маньковской в творческий процесс дала двусторонний эффект. С одной стороны, она гениально спела несколько композиций. С другой стороны, ей удалось невозможное. разрушить незыблемый тандем единомышленников и повернуть ход истории в другую сторону. Как настоящая женщина Маньковская сумела охмурить Кормильцева, и через несколько месяцев в нашей компании все стало понятно, признается Сахмаров. Олеся зациклила на себе все аранжировки, и бороться с этим оказалось невозможно. В итоге вопрос встал ребром – или я, или она. Поэтому я не сильно удивился, когда ко мне как-то подошел Кормильцев и, заикаясь от смущения, тихо сказал – Мы с Маньковской наконец-то выпустили альбом Чужих. Правда, Олеся некоторые композиции переделала, а некоторые выкинула. И я подумал: "А чего ещё от женщины можно ждать?" Забавно, что она выкинула мою песню Come Down, сказав, что это унылое говно. Наверное, потому что там пела не она, а я. Такая у нас с Ильёй случилась лютая Санта-Барбара. Ответный ход дедушки Сакмарова последовал мгновенно. Во-первых, он матнулся к Славе Бутусову, записывать его сольный альбом Авалы. А затем отправился вместе с ним в тур по стране. Как будто и не было двухлетних попыток избавиться вместе с Ильёй от влияния и незримой ауры лидера на Утилуса. Во-вторых, бывший соратник Кормильцева выпустил в Нью-Йорке альтернативную версию альбома, назвав его Химический ангел. Почти во всех треках с женским вокалом Олег поставил других певиц, начиная от участвовавшей в записи Светы Плетенко до бывшей вокалистки группы Девчата Кати Бучаровой. Но это ещё не всё. Кроме опальной песни Камджаун, Олег включил в альбом апокалиптический вариант композиции Парашютизм, исполненный Свердловчаниным Игорем Гришенковым в жёстком стиле Мамонов на кислоте. С моей точки зрения, это один из самых страшных электронных боевиков конца 90-х, несправедливо незамеченный и недооценённый. Найдите в интернете этот гимн, где душераздирающим голосом вокалиста апрельского марша войдёт в микрофон: "Мама, не выкидывай меня из люка". Мама, мама, я не хочу быть парашютистом, что ты наделала, мама? У всего этого химического триллера неожиданно оказался красивый и сентиментальный финал. В конце 2015 года Маньковская и Сакмаров, позабыв былые обиды, дали единственный живой концерт Проекты чужие. Сакральное действо происходило в Москве в старинном особняке на Покровке, где за сотню лет до этого выступал великий Шаляпин. Специально прилетевшая из Лондона Маньковская пронзительно исполнила весь наркотический репертуар чужих. Фармакология, химическая женщина, сумочка и муха. Выглядела она, как стервозная дьяволица в духе Диаманды Галлас и была неотразима. Олег Сакмаров в императорском кителе с капельками пота на лице вещал в темноту мрачные кормильцевские мантры. «Кому нужны новые дети за пару лет до конца света?» «Cum down, come down» Им подигрывали музыканты лучших московских групп, а слушали это, затаив дыхание, человек 100, вышколенной столичной интеллигенции. У Олега тряслись руки, у Олеси проступали слёзы, а её голос местами предательски дрожал. С момента записи Подполья прошло почти 20 лет, но при этом ни один звук, ни одна нота не потеряли своей актуальности и честности. Пожалуй, это была та самая искомая глубина переживаний, о которой мечтал Кормильцев. в затуманенном экспериментами в 1998 году.